Глава тринадцатая. Уловка. «Надо спешить», — сказал Фредерик, когда они с Сюзи проходили через риф. «У нас много дел, и я не хочу надолго засиживаться в этом пузыре». Сюзи ничего не ответила. Разговор с призраками встревожил и расстроил, и ей хотелось немножко побыть одной, привести мысли в порядок. «Ты сказал, что до костяной башни легко добраться», — наконец произнесла она. «Мы можем приехать туда на экспрессе?» «Конечно!» — отозвался Фредерик. «Все железные дороги Союза ведут в Костяную башню. Ну и что с того? Все равно мы не сможем в нее попасть». «Надо же с чего-то начинать!» — ответила Сюзи. Рыбы поспешно расплывались от нее в стороны цветными лентами. «Невероятный почтовый экспресс доставляет посылки в обсидиановую башню. А значит, и в Костяную тоже, правильно?» «Да», — подтвердил Фредерик, начиная терять терпение. Он доставляет почту во все уголки Союза. Значит, посыльные как-то в нее попадают? Наверное. Но туда почти ничего не отправляют. Может, пройти несколько месяцев, прежде чем экспресс получит письмо или посылку для костяной башни. Я не могу ждать так долго. Сьюзи размышляла над тем, как быть дальше, когда они подходили к люку ВОС и вдруг резко затормозила. — В чем дело? — спросил Фредерик. — Мы должны вернуться. — И обязательно вернемся, — пообещала Сюзи, — как только ты мне кое-что пообещаешь. — Ладно, что угодно, только поспеши. — Больше не обманывай меня, ясно? — Все рассказывай честно, иначе я не буду тебе помогать, и останешься сам по себе. — Я же все честно тебе рассказал, — оправдался Фредерик. — Ты умолчал о том, откуда узнал о заговоре леди Сумрак, — сказала Сюзи и почему вообще стал расспрашивать всех этих свидетелей? «А зачем называть имена, которые тебе все равно ничего не скажут? Так вышло, что у меня есть высоко поставленные друзья». Его слова еще больше испортили Сюзи настроение. «Откуда? Я думала, ты жил на ферме в глуши. Нет, я сказал, что там вырос, но я же гений, забыла! Нашел свое место в мире!» Сюзи стиснула кулаки от досады. Тогда почему бы нам не пойти к твоим друзьям и не попросить у них помощи? Очевидно, этот вопрос задел Фредерика за живое, поскольку он ответил сдавленным голосом. Потому что друзья это сильно сказано, они скорее знакомые, дружески настроенные. Фредерик помолчал немного и тихо ответил: "Не совсем. У меня не получается ладить с людьми. Какая неожиданность! — воскликнула Сюзи. — Я не виноват, что их подавляет мой недюжинный ум, — сказал Фредерик. — Да и вообще, ты о них не думай, просто доверься мне. Сейчас только мы двое можем спасти союз, а времени у нас все меньше и меньше. Если леди Сумрак нагонит поезд, нам конец, и тогда ее никто не остановит. От этой мысли у Сюзи пробежали мурашки по коже. — Пожалуй... Я могу доставить нас к костяной башне, но мне нужно кое-что взамен. Что? Поможешь мне вернуться домой? Разве нельзя доехать туда на экспрессе? Сюзи открыла рот, чтобы ответить, но не нашла слов. Если у нас все получится, боюсь, они не захотят мне помогать, наконец ответила она. Потому что она нарушила обещание Данной Вильмоту и собиралась поступить еще более подло. А когда они окажутся у костяной башни, вся правда выйдет наружу. — Хорошо, — согласился Фредерик. — В костяной башне можно узнать все, что угодно. Я выясню, как вернуть тебя домой. Отлично — Отлично. Сьюзи вздохнула бы с облегчением, но облегчения она не испытывала. Теперь она была связана обещанием Фредерику, но даже не знала, можно ли ему доверять. Впрочем, был ли у нее выбор? Конечно, этот болотный принц ее раздражал, но в то же время казался таким одиноким и беспомощным. От него зависело будущее всего Союза, а он сам зависел от Сюзи. Она только надеялась, что поступает правильно. — Ну, как все прошло? Они не ожидали тебя увидеть? Что сказал капитан? Вильмот закидал Сьюзи вопросами, как только она вернулась в вагон, но ответа на них как будто не ждал. Он деловито откручивал шурупы, на которых держался водолазный шлем. Сьюзи мысленно похвалила себя за то, что спрятала снежный шар обратно в карман, где Вильмот его не заметит. Надеюсь, ты с ними не заскучала, продолжал Вильмот. На самом деле, ребята отличные, и истории у них замечательные. Правда говорят много, не остановишь. Он снял шлем с головы Сюзи и положил его на пол. «Так что?» «Было здорово», — ответила она, наслаждаясь свежим воздухом. «Мне они очень понравились». «Правда? Ой, как я рад! Кстати, мне нравится твой новый цвет». «Какой цвет?» — спросила Сюзи. Она покосилась на свои волосы и ахнула. «Я стала блондинкой!» «Только отчасти», — успокоил ее Вильмотт. Сюзи посмотрелась в отполированный шлем космического скафандра. Кончики волос у нее стали ярко-желтыми. Она не верила своим глазам. «Как так вышло?» «Побочный эффект сплав бананов», — объяснил Вильмот. «Ты же их касалась!» «Так вот почему Урсула желтая!» «Все верно! Прежний цвет вернется через денек-другой!» «Вот и хорошо!» — подумала Сюзи, вылезая из своего костюма, и выглядывая расписание доставки. Вскоре она его заметила. Оно опасно балансировало на воздушном насосе. Оставалось только до него добраться. — В невероятных местах все умершие становятся призраками! — спросила она, накидывая на плечи халат. — Да ты что, нет, конечно! Они бы все тут заполонили, и булавку между ними нельзя было бы просунуть! Он стряхнул с рук капли воды. — Бутылку доставила? — Да, — сказала Сюзи. — Только мне кажется, что костюм протекает. Она протянула ему водолазный скафандр, краснея от стыда и чувства вины. Ей совсем не хотелось обманывать Вильмота, но другого выхода она не видела. — Ох, как же так! — пробормотал он и потыкал в костюм пальцем. — Сильно протекает? — Ну, да. Мне показалось, что довольно сильно. Где-то спереди. Вельмотт заглянул в скафандр и прощупал его изнутри. «Ничего не вижу. Поищи еще», — предложила Сюзи, на цыпочках подходя к воздушному насосу. «Там точно есть дыра». Она взяла планшет с расписанием и посмотрела на него. В аккуратной таблице, начерченной карандашом, ютились пункты назначения, клиенты и предметы, требующие доставки, выведенные ровным крупным почерком. Как и ожидалось, костяной башни там не было. Сейчас они должны были ехать к Альву-Сурелею в облачную кузню, а посылка, вероятно, лежала на полке в почтовом вагоне. Сьюзи оглянулась на Вильмота. Он попал в крайне неприятное положение. Тролль просунул голову в костюм, перевернув его вверх ногами, и теперь не мог выбраться. Правда, виду не подавал, только бормотал. «Вот оно как! Очень интересно!» Их хмыкал, как будто сознанием дела. Больше медлить было нельзя. Сьюзи взяла огрызок карандаша с ярко-желтой резинкой, привязанной ниткой к расписанию. Она стерла облачную кузню и на ее месте поспешно вписала костяную башню, подражая почерку Вильмота. Правда, на бумаге осталось грязноватое пятно от стертой облачной кузни. Оставалось только надеяться, что Вильмот еще не успел свериться с расписанием. Задумка была не из лучших, но на большее времени не оставалось. Сюзи еле успела водрузить планшет обратно на воздушный насос и подбежать к Вильмуту до того, как он стянул с себя водолазный костюм. — Не вижу никаких повреждений, — проговорил он, тяжело дыша, весь красный и вспотевший. — Там субуха. Сюзи сжала губы и залилась краской. Она не знала, что ей на это ответить. — Впрочем, сейчас не время этим заниматься сказал Вильмот и повесил костюм на вешалку у нас много работы он широко улыбнулся и поспешил к приборной панели у стены дернул за рычаг и вагон начал медленно подниматься с дна морского сюзи убрала шлем предварительно выудив снежный шар из кармана что там происходит прошептал фредерик тише зашипела на него сюзи и спрятала в халат у тебя за плечами «Уже две успешные доставки», — сказал Вильмотт, оглянувшись на Сюзи. «А скоро будет три. Готова?» «Да, отлично», — ответила Сюзи, натянуто улыбаясь. «Куда мы едем?» «Хороший вопрос». Вильмотт подошел к планшету с расписанием. Сюзи вздохнула с облегчением. Он еще с ним не сверялся. И тут же закусила губу от отчаяния, когда увидела, как тролль ошеломленно смотрит на таблицу. «Быть не может!» — тихо проговорил он. «Быть такого не может!» Сюзи хотелось сквозь землю провалиться, но она не могла отвести глаз от бледнеющего Вильмота. Девочка так крепко сжала кулаки, что ногти врезались в ладони, но легче от этого не стало. Она соврала тому, кто ей доверял, поступила прямо как Фредерик до этого, и теперь ее мучила совесть. Но что еще ей оставалось делать? Что не так? — спросила она, терзаясь чувством вины. Вильмонт бросил на нее взгляд полный отчаяния и ответил. — И как я этого не заметил? Мне казалось, я проверял расписание. Он постучал пальцем по планшету. — Дело плохо. В ту же секунду вэс разрезал поверхность моря и присоединился к составу с громким металлическим щелчком. Не успела воцариться тишина, как на приборной панели зазвонил телефон. Вильмот жалобно заморгал, как будто впервые слышал этот звук. «Ох, что же делать?» — прошептал он, снимая трубку. Сьюзи собралась с духом и подошла к нему со спины. «Да, мистер Стонкер, я как раз собирался, просто был занят насосом и...» — тараторил Вильмот. Потом он замолчал, слушая ответ машиниста. «Ну, боюсь, я кое-что проглядел. Видите ли... Да-да, конечно, сию секунду!» Он отнес трубку от уха, взял огрызок карандаша и трижды постучал по строчке с костяной башней. Сюзи завороженно наблюдала за тем, как рукописные буквы заливаются золотым сиянием, дрожат, перемешиваются и смазываются. Она уже видела нечто похожее на небольшом табло в домике машиниста. Видимо, эти таблички были связаны магией, и именно так почтмейстер передавал сведения о доставке машинисту. Всего через несколько мгновений буквы вернулись в ровный струй, и мерцание потухло. В трубке громко рявкнул пораженный Стонкер. Казалось, он стоит совсем рядом, в том же вагоне. «Мне так жаль!» — сказал ему Вильмот. «Видимо, доставка в обсидиановую башню заняла все мои мысли, и эту я проглядел». Сюзи не слышала, что говорил Стонкер, но он явно был недоволен. «Нет, само собой, это не оправдание», — несчастным голосом ответил Вильмотт. «Я беру на себя всю ответственность. Да, понимаю, времени на это уйдет уйма. Нет, вы правы, это неприемлемо». Сюзи в ужасе заметила, что у тролля на глаза набежали слезы и положила руку ему на плечо. Он вздрогнул, видимо, забыл, что она тоже здесь, но не стал сопротивляться, когда девочка забрала у него трубку и положила ее на телефон. «Ты в порядке?» — спросила она. «Нет, я допустил вопиющую ошибку, и мы еще сильнее отстали от расписания». Его слова ранили Сюзи, словно раскаленные иглы. «Я уверена, что это не твоя вина», — сказала она. «Моя!» — вскричал тролль, скинул ее руку и принялся нарезать круги по вагону. «Костяная башня! Ну почему именно она? Знаешь, как часто мы туда доставляем!» — Как часто? — Никогда. Ну, почти никогда. Мой папа всего один раз там бывал много лет назад. Теперь настала и моя очередь, а я и не заметил. Ох, права была мама. Одному троллю с этой работой не справиться. Все прозевал. — Не говори так, — взмолилась Сюзи. — Ты замечательный почтмейстер, честное слово. Поезд тем временем дернулся, готовый тронуться с места. — Так мы поедем в башню? Вильмотт покачал головой, не замедляя шага. «Нет, нельзя просто так там заявиться. Лорд Меридиан никого не впускает бесплатно». «Кто это такой?» «Хранитель башни, куратор. Собирать сведения его работа. Если хотите что-то от него узнать, будьте добры предоставить взамен новые факты, о которых он не знает, о которых никто не знает». «А вы сможете это сделать?» с надеждой спросила Сьюзи. «Да сначала придется кое-куда заехать». Вильмот подбежал к ближайшему иллюминатору, и Сьюзи поспешила за ним. День переходил в вечер, и жирное солнце утекало к горизонту, бросая на волны малиновые и золотые блики. «Куда?» — уточнила Сьюзи, жалея, что не может любоваться видом со спокойной душой. «Домой!» — коротко ответил Вильмот. Поезд поглотила черная пасть тоннеля, топазовые проливы остались позади